Вещи она развесила в спальне, в стенном шкафу. В другой комнате был письменный стол, поэтому Вера решила устроить там кабинет. Включила ноутбук, наладила Wi-Fi, разложила книжки-бумажки. Назначение для третьей комнаты, самой большой, придумала не сразу. Там были кожаные кресла, большой телевизор. Но привычки смотреть передачи или видео у Веры не было. Жалко тратить на ерунду время, если его у тебя не так уж и много. Села на пружинистое сиденье, очень классное, покачалась, и решила, здесь будет уединенный храм размышлений, как у даусов, но не роскошь. И немедленно начала уединенно размышлять, суммировать первые впечатления, самые яркие. Больше всего в голове засело то, что Люк сказал напоследок. по французским стандартам наш контингент очень молодой во французском мизондретре средний возраст восемьдесят пять лет редко если кто то моложе восемьдесят а у нас я подсчитал средний возраст семьдесят два с половиной северный климат люди раньше стареют а ведь правда мало того что продолжительность жизни у нас чуть не на пятнадцать лет короче так еще и стареют люди на десятилетия раньше лемма тут ни при чем такие уж условия жизни такое здравоохранение при этом во временах года ведь живут люди из самого благополучного класса а что говорить про обитатели какого нибудь ладейкина вторым по силе было впечатление тревожное и не совсем понятное контингент времен года те кого вера успела увидеть вызывал какое то гнетущее ощущение не брюжания гэбэшного полковника не грубость номенклатурной дамы не ругань политических антагонистов неравнодушие синие жабы не чокнутой мухой и даже непохабные шутки доли старые люди есть старые люди с ними легко не бывает однако у нас в домветах старики пускай несчастные и забитые но родные лучше слова не подберешь а эти какие то неприятные не выдумывай ко коробейщикова одернула себя вера стоя перед зеркалом у каждого из них своя жизнь и своя правда ты должна их жалеть потому что они старые и скоро умрут а ты спросила из зеркало вторая вера расчесывая посстыые неподатливые кудряшки тебя жалеть не надо меня не надо потому что я молодая смотрела она на себя и думала что с волосами все таки нужно что то решать слишком много волынки коротко встреч пробовала еще в одиннадцатом классе получилось черти что эреноци сэрапеус ешь обыкновенный а если снять все в ноль по крайней мере альфа самцы отстанут она представила себя фантомассом прыснула перед зеркалом вера оказалась потому что в шесть должен позвонить бирзин по скайпу он обожал всякие технические новинки и гаджеты но что казалось бы просто не поговорить по телефону нет по скайпу и не иначе а появится какой нибудь другой способ коммуникации про скайpe и не вспомнит берзин как коршин выглядывает все новое и сразу падает на цель камнем так в прошлом году упал он и на веру с его волонтерским движением высмотрел в интернете взял на заметку провел резерч обожает иностранные термины скалькулировал потенциал и перспективы тоже один из его любимых оборотов когда она шла на первую встречу к нему в офис думала еще один богатей расчувствовался умелился на девочек мальчиков скажет молодцы ребята и сделает спонсорский взнос один пожилой дяденька банкир незадолго перед тем жертвой тысячу уе похвалил веру что она возрождает тимуровское движение пришлось потом гуглить что за движение такое но молодой блондин с идеальным пробором и Кто сейчас носит проборы кроме законченных уродов приятных слов не говорил а только на задавал кучу вопросов очень конкретных будто экзаменовал студентку или вернее требовал отчета у клерка кто он собственно такой этот станислав берзин и чем зарабатывает на часы роликкс вера тогда не особенно представляла да и сейчас честно говоря не очень деловые и общественные интересы славы берзина были обширны от импортароники до издания глянцевой периодики, от клуба, филоккартистов до общества помощи ветеранам. Его интерес к ветеранской проблеме и стал причиной встречи или, как выразился слава, зарифмоался с движением счастливая старость. Не сказать, чтобы этот хозяин жизни вере по первому впечатлению понравился, она таких на храпистых саблезубых не жаловала. подытожил первую допрусную часть беседы берзин весьма загадочной фразой короче ясно сказал он энергично потирая ладони задумка ломовая а проуч классный но дело надо строить по взрослому будем превращать наши мжп в нормальные мдр вера переспросила он расшифровал но понятней не стала я говорю надо создавать мизон дреттреты хорош позориться с багадельнями типа мы или жопы пожилым что «Мизон Дретрет – это дом престарелых французской системы. Она лучшая в мире. А мы ли жопы пожилым – это, если ты не поняла, полиндром?» И засмеялся. А Вера хоть и покривилась, но подумала, «Надо же, слово «полиндром» знает. Не совсем одноклеточный».